Глава восьмая «Ну, давай свои вопросы, следователь», — улыбнулась Татьяна Кораблёва сначала Тамерлану, потом Жене. «Хотя я наперед знаю, о чём ты будешь спрашивать». «Раз знаешь», — махнул рукой Тамерлан, — «то рассказывай сама». «Да нечего мне рассказывать. Мы с Николаем поднялись к себе в номер, в то же время, что и ты с Женей, потом сразу легли спать. Ночь я спала крепко, ничего не слышала». Я даже крики той женщины, что Теосяна нашла, не слышала, пока меня муж не разбудил. Значит, Николай проснулся раньше тебя. Да, он чутко спит. Ни ты, ни муж не спустились вниз, пока вас не позвали хозяева. Николай вообще-то хотел спуститься, когда понял, что началась какая-то суета, но я его отговорила, — пожала Татьяна плечами. Откуда мне было знать, что кого-то убили? Ты, кажется, крепко ненавидела Теосяна. — С чего ты взял? — Татьяна удивленно подняла бровь. «Не прикидывайся», — усмехнулся Тамерлан. Женя вон тоже обратила внимание как-то изменилась в лице, когда Саид сказал, что Тиасян среди приглашенных гостей. «Да уж», — закатила глаза Татьяна. «Знала бы я, что кто-то собрался убить Тиграна, сделала бы вид, что безумно люблю этого человека. Ты ведь теперь будешь думать, что это я его порешила». «У тебя был на него зуб?» — вопросом на вопрос ответил Тамерлан. Татьяна горько рассмеялась. «Был ли у меня на него зуб? Неужели ты не помнишь?» «Не помню чего», — нахмурился Тамерлан. Татьяна перевела взгляд на Женю. «У твоего мужа, Женя, короткая память. Хотя воды с тех пор утекло много». Татьяна перевела взгляд на Тамерлана. «Дело Громыко, забыл?» Тамерлан ударил себя по лбу, тут же вспомнив. А Татьяна объяснила Жене, которая ничего не могла понять. «Почти двадцать лет назад я защищала в суде бизнесмена Виталия Громыко». Его обвиняли в убийстве жены, ее брата и двоих детей. Громыко был невиновен. Пришел домой и обнаружил всю семью убитыми. Он там, конечно, наследил, был в шоке, не знал, что делать, хватал все подряд. Когда приехала полиция, он был весь перепачкан кровью. На орудии убийства, ноже, его отпечатки. Казалось бы, тут и дела никакого нет, но Громыко утверждал, что невиновен и что всю ночь он провел в компании друга и своего бизнес-партнера, с которым изрядно выпил. Другом этим оказался некто Тигран Тиосян. Теосяна долго не могли найти, он был за границей. Но когда я все таки вышла на него, он обещал подтвердить слова Громыку. Они действительно в ту ночь вместе бухали, а на следующий день Тиосян уехал в бизнес-командировку и ничего не знал о том, что случилось с семьей громыку. Татьяна перевела дух, сделала несколько глотков воды, которую налил ей Тамерлан, и продолжила. «Я была уверена, что дело выиграю, как нечего делать». С таким-то свидетелем. Но на суде Тиосян заявил, что в ночь, когда была убита семья Громыко, он уже был далеко за пределами России. На меня он смотрел, как на идиотку, которая все выдумала. Меня выставили в суде полной дурой, молоденькой адвокатессой, которая готова подтасовать любые факты, лишь бы выиграть. После этого дела моя карьера покатилась под гору. Конечно, кому охота связываться с адвокатом, который ни черта не может. Татьяна с такой силой сжимала стакан с водой, что у нее побелели костяшки пальцев. «Значит, из-за Тиосяна невиновного человека обвинили в убийстве собственной семьи», — прошептала Женя. Татьяна усмехнулась. «А знаешь, что самое весёлое во всей этой истории? После того, как Громыко дали пожизненное, Тиосян прибрал его бизнес к рукам и сделал на этом миллиардное состояние. Он и до этого был далеко не беден, но после вознесся прямиком на Олимп. «Получается, он что, специально подставил Громыка?» Женя переводила удивленные глаза с Татьяны на мужа. «Там была очень темная история», — сказал Тамерлан. Расследованием этого дела занимался мой непосредственный начальник. Я тогда был еще обычным следователем. В общем, все говорило о том, что Тиасян лгал, потому что за несколько дней до суда он дал совершенно другие показания в пользу Громыка. А на суде под присягой... Заявил, что те показания были ложными, даны под давлением адвоката Кораблёвой. Почти прямым текстом заявил, что Татьяна и ее подзащитный пытались его подкупить. «Так почему же не выяснили всю правду?» «Женя», — улыбнулась Татьяна, — «ты очень наивна. Это было почти 20 лет назад. А точнее, в 1999 году. Тясян уже тогда был фигурой значимой. Никто не стал под него копать». «Где Тиосян и где какой-то там Громыка или адвокатесса-выскочка кораблева. «Так что же получается?» — не унималась Женя. «Это Тиосян семью того Громыка убил». «Заказал», — поправила Татьяна. «Но это не доказано», — подытожил Тамерлан. «Господи, никакой справедливости», — покачала головой Женя. «Ну, сегодня ночью кто-то эту справедливость все свершил», — усмехнулась Татьяна. «Но это была не ты» прищурившись, взглянул на женщину Тамерлан. Но это, к сожалению, была не я. Татьяна поднялась и, горько улыбнувшись, сказала. «Мужа вам своего пришлю сейчас». Она не успела выйти из дверей и тут же громко позвала. «Николя, иди сдавайся». В гостиную к Жене и Тамерлану тут же вошел Николай Шевцов. «Садитесь». Тамерлан кивнул на кресло. Николай уселся и выудил из кармана пачку сигарет, поднес зажигалку — но, опомнившись, вытащил сигарету изо рта и спросил Женю. «Вы не против?» «Нет, курите», — обреченно улыбнулась она. Николай благодарно кивнул и сделал две глубоких затяжки одну за другой. Затем, откинувшись на спинку кресла, сказал. «Неужели Тигран и правда мертв, Даже не верится». «Вы этому рады?» — без обиняков спросил Тамерлан. «Да нет. Не то чтобы рад, но и делать вид, что я расстроен, тоже не буду». «Вы были знакомы с убитым до приезда сюда?» «Был. Шапошно». «Расскажите подробнее», — попросил Тамерлан. «Да и рассказывать нечего. Я, как вы уже знаете, антиквар. Жена зовет меня сумасшедшим антикваром. Я действительно немножко помешан. Мой психолог говорит, что ничего плохого в этом нет. Лучше уж такой способ сублимации, чем депрессия или алкоголизм». «Сублимация?» Тамерлану хотелось остановить поток слов Николая и перейти к сути. «Да, это когда вы одно желание или действие заменяйте другим», начал объяснять Николай. «Я знаю, что такое сублимация», — перебил его Тамерлан. «Давайте ближе к сути». «Ближе к сути». Николай снова затянулся, выпустив дым, который колечками поплыл в сторону Жени. Она сердито замахала рукой, пытаясь рассеять запах сигарет. «Знаете, я ведь в прошлом спортсмен», — сказал Николай. «Занимался гандболом. Саидом вон», — он кивнул на дверь. Мы вместе учились в закрытой спортивной школе, были в одной команде. Потом меня даже взяли в сборную, но получил травму, и все. прощай карьера. Я долго не знал, чем еще мог бы заниматься. Впал в депрессию. Мне казалось, что я умру без спорта. А потом мы с Жаном Винтером... «С Жаном Винтером?» «Да, мы с ним тоже дружим со школы», — мотнул головой Николай, как бы подтверждая свои слова. Так вот, мы с Жаном полетели в Лондон, оторваться, так сказать, и он привел меня на аукцион Сотбис. И я загорелся. Постепенно научился разбираться в старинных вещичках. Это затягивает, знаете ли, очень затягивает. Представьте, что вам в руки попадает пунштук Асидоры Дункан или очки Махатмы Ганди. Или вдруг вы становитесь владельцем вазы эпохи династии Мин, единственной в своём роде. Глаза Николая застила мечтательной поволокой. Он, казалось, забыл, что собирался рассказать им о своих отношениях с Теосяном. Тамерлан напомнил ему. «Как ваш антикварный бизнес связан с Тиграном Тиосяном?» «Ах, да», — очнулся от задумчивости Николай. Он потушил сигарету в пепельнице, стоявшей на столе, и, положив локти на подлокотники кресла, сцепил пальцы перед собой. «Однажды я почти приобрел карманные часы, один из самых первых экземпляров в истории. Великолепная вещичка». Я уже представлял, как при каждом удобном случае буду доставать их из кармана, пиджака и демонстрировать разинувшим рты знатокам. Однако, когда я уже довольно потирал руки, у меня прямо из-под носа их увел Тигран. И знаете, что самое обидное? Ведь эта сволочь ни черта не понимал их ценности. Он вообще был тупой. Николай изогнул красивые губы в кривой усмешке. Из тех богачей, что устанавливают в доме золотые унитазы и считают это признаком хорошего вкуса. «Зачем же он купил те часы, если не увлекался антиквариатом?» — спросила Женя. «Зачем?» — насмешливо посмотрел на нее Николай. «Потому что знал, что продававший их человек уже договорился со мной и знал, что я Татьянин муж. Жена ведь вам уже поведала историю их отношений». «То есть Асян хотел вам насолить, потому что вы муж Татьяны, который он в свое время испортил карьеру?» — задумчиво протянул Тамерлан. «Да, именно». Видите ли, Теосян любил доводить людей до белого коления. Вспомните вчерашний вечер. думать он случайно оскорбил мальчика? О, нет. Тигран хотел посмотреть, какую реакцию он вызовет у Артема, а также и у его отца с матерью. Не удивлюсь, если парень в пылу ненависти порешил Тиграна. Личность убитого нравилась Тамерлану все меньше и меньше. Он и забыл, что именно Тиосян тогда сыграл ключевую роль в деле Громыка. Чем больше истории выслушивал Тамерлан, тем больше он верил словам Юлии. Тиграна готов был убить каждый, и он, Тамерлан, не стал бы исключением в неприязни к этому человеку. «Значит, вы думаете, что Артем Виноградов мог убить Тясяна?» прервал возникшую тишину Тамерлан. «Мог. И я мог», — развел руками Николай. «Кто угодно мог. Кстати, они же тут полночи ходили-бродили по дому». «Кто? Откуда мне знать, кто?» Я чутко сплю, слышал, что внизу постоянно кто-то разговаривал. Сначала на повышенных тонах, потом вроде бы даже смеялись, потом еще кто-то ходил, стучал дверьми. Голосов вы не разобрали? Нет, моя комната далеко от библиотеки. В уснувшем доме эхо хорошо доносит звуки, но понять, кто и что говорит, невозможно. Тамерлан пожал протянутую ему руку, и Николай ушел. «Пойду-ка я на кухню попрошу сделать нам кофе», — предложила Женя. «Уже время обеда» а вопросом конца и края не видно. «Иди, Женя», — согласно кивнул Тамерлан, «а я пока пораскину мозгами». «Я тогда скажу остальным, чтобы попозже зашли?» «Да, пусть дадут нам минут двадцать в тишине». Женя вышла, тихонько прикрыв за собой дверь. Голоса постояльцев доносились со второго этажа. Кажется, они разместились в большой гостиной наверху. Видимо, все решили держаться подальше от библиотеки, где еще несколько часов назад... Лежало мертвое тело тиграна Тиосяна. Женя направилась прямиком на кухню, рассчитывая там найти кого-нибудь из поваров. Когда она проходила мимо столовой, то до слуха ее донесся приглушенный разговор. Не наделай глупостей, шепнул женский голос. Ты ни в чем не виноват! Не виноват, но я чувствую себя ужасно, ответил мужчина. Прекрати истерику! Женщина явно была раздражена. Все будет хорошо, вот увидишь. Тебе хорошо говорить, а я. Я сказала, прекрати, не ты его убил и не я, а значит, нам теперь остается только порадоваться и ждать окончания расследования. Послышала и шуршание, а за ним тишина, лишь пару раз нарушенная красноречивыми звуками. Эти двое, кто бы они ни были, целовались. «Ну все! снова раздался женский голос. Пойдем, а то кто-нибудь заметит». Послышался стук каблуков, и Женя отпрянула. Ей хотелось куда-нибудь спрятаться, чтобы увидеть, кто же был в столовой, но, оглянувшись, она поняла, что подсмотреть за выходящими из столовой людьми и остаться невидимой не получится. Ее взгляд упал на тяжёлые портьеры, отодвинутые от окна к стене. Женя моментально нырнула за них. Почти тут же дверь в столовую открылась. К сожалению, выглянуть так, чтобы ее сразу же не заметили, не получилось. Только когда шаги отдалились, Женя рискнула высунуться из-за бархатных штор. Она увидела лишь спину мужчины, В котором узнала Артема Воробьева. Кто была его собеседницей, Жене узнать так и не удалось. Женщина уже скрылась из поля ее зрения. Женя вернулась в гостиную к Тамерлану через 10 минут, принеся мужу чашку горячего черного кофе. Тамерлан всегда пил напиток обжигающим без капли сахара. По дороге она встретила Алешу и попросила его сказать Дорониным и семье Виноградовых, чтобы они спустились к ним с Тамерланом в гостиную минут через 10. Пока пили кофе, Женя рассказала мужу о странном разговоре между Артемом Виноградовым и оставшейся неизвестной женщиной. «Надо было лучше подсматривать, Женька. Иди ты. Я и так чувствую себя идиоткой. Закуталась в шторы, как в плащ, и стою там, боюсь пошевелиться. Тебе вообще не нужно было прятаться. Сделала бы вид, что только подошла к столовой и ничего не слышала». Женя закатила глаза. «Надо было раньше давать инструкции по профессиональному шпионажу». Тамерлан улыбнулся, но улыбка его получилась вымученной. Вскоре в дверь постучали. Вошла Инна Доронина. Выглядела она удручающе. Глаза покраснели от слез, лицо пошло пятнами, нос припух. «Садитесь», — устало кивнул Тамерлан на кресло. Он, кажется, уже говорил это сотню раз. «Расскажите, что вы делали вчера вечером после инцидента с вашей дочерью». «После того, как эта дура чуть ее не убила?» Женя нервно вдавила ручку в блокнот, вычерчивая жирные буквы. Инна ее раздражала. «После того, как Диана Тиосян нечаянно уколола кинжалом вашу дочь», спокойно поправил Инну Доронину-Тамерлан. «Нечаянно? Как же?» Инна издала истерический смешок. «Она специально порезала Марину». «Почему вы так думаете?» «Да потому что Диана сумасшедшая. Она во всех видит соперниц. Как только она здесь появилась, я сразу подумала, что нам с Мариной жить я не видать». «У вас конфликтные отношения с госпожой Тиасян?» «Конфликтные? Говорю же вам!» Инна поморщилась, отчего ее слишком загорелое лицо стало похоже на ссохшуюся кожуру апельсина. «Диана всех ненавидит! Вон и мужа своего порешила! Бедный Тигран!» Инна всхлипнула, и уже через секунду из ее глаз потоком хлынули слезы. Женя с интересом уставилась на женщину, а Тамерлан пододвинул ей бумажные салфетки. «Вижу, вы очень переживаете смерть Тиасяна». Вы были с ним в близких отношениях? Что вы имеете в виду под близкими отношениями?» Инна смачно высморкалась и уставилась на Тамерлана. Истерика, кажется, прошла так же резко, как и началась. «Я ничего не имею в виду, но в ваших же интересах рассказать мне всю правду». Тамерлан пристально смотрел на Инну. «Какую еще правду? Какую правду?» — завопила она. «Вы на что намекаете, что я с Тиграном?» «Успокойтесь», — грубо оборвал ее Тамерлан, и Инна действительно затихла. Жене нравилось, как ее мужу легко удавалось успокаивать вот таких истеричных теток, как Инна Доронина. «Так что вы делали после того, как покинули библиотеку вчера вечером?» «Пошла к дочери, помогла ей наложить пластырь на рану, ну и успокоила ее. «Что делали потом?» «Да что я могла делать потом?» раздраженно ответила Инна. «Пошла к себе, приняла ванну и легла спать». «Вниз вы больше не спускались?» «Нет» хотя мне очень хотелось найти эту Диану и тоже влепить ей пару пощечин. Хорошо, хоть Тигран не растерялся. «Ночью вы оставались у себя в комнате? А где я, по-вашему, могла быть? Отвечайте на вопросы, пожалуйста», — вежливо, но твердо потребовал Тамерлан. «Отвечайте на вопросы! Да с какой стати?» Инна вскочила с места. «Занимайтесь какой-то ерундой, а Тигран мертв! Слышите, он мертв! и теперь уже ничего не будет!» Инна выскочила из гостиной, А Женя удивленно уставилась на захлопнувшуюся дверь. Ей, по-моему, к психиатру нужно. Она переживает Женя, переживает смерть близкого человека и крушение каких-то своих планов. «Ты думаешь, у что-то было с Тиграном?» Женя посмотрела на мужа. «Не думаю, а уверен. Она только что прямым текстом об этом не сказала». М «Да». В дверь снова осторожно постучали, и вошла Марина Доронина. Девушка была бледна и, кажется, тоже плакала. Правда, в отличие от матери, держалась лучше. «Марина, давайте сразу к делу». «Да-да, я расскажу все, что знаю», — согласно кивнула она. «Вчера вечером вы так и остались в своей комнате? Больше не спускались на первый этаж?» «Нет, я плохо спала предыдущей ночью», — Марина замялась, подбирая слова. «Ну, вы же помните, мне кое-что померечилось. да «Да-да» а вчера после выходки Дианы мне совсем стало плохо. Я ушла к себе, да так и осталась в номере. Видимо, зря мы затеяли эту поездку. Здесь, конечно, красиво, но сначала призраки, а теперь вот Тиграна убили. Зря он предложил нам сюда приехать. — Значит, вы с мамой оказались в Вишневых горах по приглашению Тиграна? — Ну, он как-то обмолвился, что Юлия и Саид вот-вот откроют необычную гостиницу и предложил нам всем вместе приехать. «Мама загорелась, конечно». «А вы?» «Ну, я тоже. Хотя я предпочла бы какой-нибудь горнолыжный курорт в Швейцарии, а не это захолустье». Марина скривила губы в брезгливой усмешке. «Скажите, вы давно знаете Теосяна?» «Да, давно». «А как вы познакомились?» «Точно не помню. Много лет назад у отца с ним был какой-то совместный проект», пожала плечами Марина. «Тогда мы и познакомились». Я еще совсем девчонкой была. — Значит, вы были в хороших отношениях? — Ну да. — В дружеских? — Да, мы часто общались, часто пересекались на различных мероприятиях и на отдыхе в Куршавеле, например. — Понятно. Тамерлан замолчал, а потом спросил. — А с Дианой у вас тоже были хорошие отношения? Марина вздрогнула и подняла на Тамерлана удивленные глаза. — С Дианой? Разве у кого-то с этой стервой могут быть хорошие отношения? Значит, ее вы не любите. Скорее уж она меня. Она никого не любит. И Тиграна не любила. Жила с ним только из-за денег. Скажите, Марина, а ночью вы ничего не слышали? Нет. Я рано лекла и проспала до самого утра, пока не прибежала мама в истерике и не сказала, что Тиграна убили. Значит, вы ничего не слышали? Еще раз спросил Тамерлан. Нет, ничего. Что ж, спасибо вам, Марина, кивнул ей Тамерлан. «Будьте любезны позвать к нам Екатерину Виноградову». «Да, конечно».